Человечество последовательно систематизировало представление о мире и форме геоцентризма, гелиоцентризма, галактизма, метагалактизма. По мнению Шепли, пятое приспособление мыслимо в области психологии или в мире антиматерии. Идея Шепли удивительно перекликается и по букве, и по смыслу с предсказаниями Блаватской «наша пятая раса», спешно приближается к пятому элементу, назовите его, если хотите, междупланетным эфиром. Элемент этот имеет большее отношение к психологии, чем к физике. Тайная доктрина том 2, станция 6.22. Речь идет о психической энергии, о владении которой даст грядущему человечеству силу, превосходящую все чаяния, связанные с термоядерной энергией. Натуральный ряд чисел движется не от нуля к бесконечности, а от нуля к нулю, ибо космогонический цикл конечен, и бесконечности вообще нет в природе. Здесь необходимо отметить первое. Блаватское вместо прямолинейного эвклидового ряда чисел, уходящего в дурную бесконечность, то есть в бессодержательную бесконечность, предполагает цикличный натуральный ряд, аналог которого окружность, а точнее виток спирали. Второе. Космогония принципиально отождествляется с натуральным рядом чисел, замкнутым в цикл от единицы до нуля. Единица – действенное начало, а ну пассивное. Можно предположить формулу от нуля до нуля и формулу от единицы до нуля – Про образ современной космологической модели пульсирующей Вселенной впервые выдвинут Блаватской в комментариях к манускрипту глубочайшей древности книги «Дзиан. Тайная доктрина. Том 1». Задолго до работ астрофизика космолога А.Л. Зельманова об относительности конечного и бесконечного, их совместной истинности в протяженности и в длительности Вселенной, Блаватская с поразительной научной интуицией предвещала, несмотря на то, что материальный мир для нас беспределен, он все же конечен. Разоблаченная Зида, том 1, часть 1, глава 1. Говоря о Монадах… В лебницевском и оккультном аспекте Блаватская диалектически утверждает предельное в беспредельном. Число их предельно, как и все в этой вселенной, дифференциации и предельности. Тайная доктрина том 1, станция 6.4. Блаватская нарушила традиционное представление о пустоте, категорически заявив, что «пустоты в природе нет». Только в середине XX века парадоксальное утверждение Бловатской получило научное признание «вакуум-виртуальное средоточие колоссальных энергий». Вот еще пример подтвердившегося совсем недавно откровения. Цитата, «Солнце при каждом своем обороте сокращается так же ритмично, как человеческое сердце, только солнечная кровь требует 11 лет». Чтобы пройти через полость сердца. Прежде, нежели она моет легкие, чтобы вернуться затем в большие артерии и вены системы. Тайная доктрина, часть 3, отдел 3. Физика Солнца за последние десятилетия сделала большие успехи и значительно приблизилась к пониманию нашего светила как ритмично пульсирующего живого органа. Мы узнали, Солнце дышит. Но и это знала Великая правитель: ультразвук. вошел в науку в XX веке, а Блаватская в 1888 году вдохновенно предвещала. Мы утверждаем, что звук есть страшная сила. Звук может быть произведен такого свойства, что пирамида Хеопса поднялась бы на воздух. Это есть вибрационная сила. Атомы в оккультизме называют вибрациями, также звуком, коллективно. Тайная доктрина, том 1, часть 3. а предупреждение об экологическом неблагополучии на Земле. И в заключение нашего краткого обзора мы можем с удовлетворением отметить то, что цитата «о свидетельстве обобщающих разработок в теоретической физике последних лет, наука, хочет она того или не хочет, волей или неволей, ползком или прыжком». движется в направлении теософии точно так же, как движется к синтезу отдельных разрозненных дисциплин в конечном счете к синтезу с этикой и с религией. Елена Петровна Блаватская и предсказания научных открытий XX века. Материал исследовательского центра Блаватской, Нью-Йорк. Публикация Р. Корсона. Предсказания Обловацкой подтвердились в XX веке, сегодня ее правота доказана, и свидетельств тому много больше, нежели принято полагать. В результате образовался целый список областей, в которых подтвердились ее пророчества. Иногда эти доказательства довольно ясные и определенные, в других случаях они требуют разъяснения, поэтому необходимо предварить список ее утверждений некоторыми пояснениями. Блаватская не пользовалась специальными терминами, которые появились позже у ученых. То, что она имеет в виду, следует понимать из ее текстов. Ее язык в некоторых случаях таинственен, для нее не было целью до конца прояснить все основы и подробности оккультизма, которому она учила, напротив. Оглядываясь назад, мы видим, что она намеренно скрывала часть информации, так что для читателей – ее современников, она была почти совершенно непонятной. Являясь стимулом по большей части только для чувства интуиции, хотя уже после непосредственно сделанных научных открытий становится вполне ясно, что Пловацкая имела в виду. В некоторых случаях способом сокрытия являлось раскидывание смыслового материала по тексту. Тут необходимо соединять отрывки, которые в тексте отделены друг от друга. Иногда она пользуется архаичным языком, в научных кругах такой язык сегодня не принят, поэтому требуется принять известный символизм высказываний и соотносить их с данными о природе и обозначениями, имеющими место в соответствующее время. Мы обращаем особое внимание на то, было ли Блаватска известно о наиболее впечатляющих современных открытиях, при этом мы обозреваем, историю научного прогресса за последние сто лет. Идея, которую она смело отстаивала, в ее время могла считаться ересью, а сегодня она является для нас чуть ли не банальностью и принимается нами как само собой разумеющееся. Каждый отрывок следует, как правило, рассматривать с помощью следующих вопросов, каким было состояние знаний в ее время, насколько сильно отличалось ее знание от знаний ее эпохи, в какой степени науки с тех пор удалось подтвердить ее позицию. Естественно, что приводимый список не свободен от некоторой неизбежной интерпретации и субъективного подхода. Было бы несправедливо утверждать, что абсолютно вся субъективность исключена. В особых случаях на помощь приходят предположения и догадка. попытках как можно ближе подойти к истине – это необходимо. В тех утверждениях, которые очень дотошные люди вряд ли бы приняли, соблюдена достаточная степень точности.